Попрощался Мортон. Потом встал и закрыл дверь в свою комнату. «Все ясно», — сказал мистер Ди. «Парень чертовски самоуверен. Придется звать Борбаса. «Нет», — вскричала жена. «А что ты предлагаешь?» «Не знаю», — проговорила миссис Ди, едва не рыдая. «Но Борбас. после встречи с ним дети сами на себя не похожи».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 «Тогда начинай!» Не стесняясь своих слез, выдавила миссис Ди. «Но на мою помощь не рассчитывай!» «Все женщины одинаковые», — подумал мистер Ди. «Когда надо проявить твердость, разнюниваются». «Скрепя сердце, он приготовился вызывать Борбаса, демона детей».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 — Что ж, хорошо, — проговорил мистер Ди. «Бор — Борбас! Раздался грохот, полыхнуло жаром, и появился Борбас, головой подпирая потолок. Он зловеще ухмылялся. «А -а -а -а — А-а-а! — вскричал демон громовым голосом. — Маленький мальчик! Челюсть Мортона отвисла, глаза выкатились на лоб. «Непослушный маленький мальчик!» — просюсюкал Борбас и, рассмеявшись, двинулся вперед. От каждого шага сотрясался весь дом. «Прогони его!» — воскликнула миссис Ди. «Не могу!» — срывающимся голосом произнес ее муж. «Пока он не сделает свое дело, это невозможно!»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 Однако худой старик засмеялся и сказал, «Контракт, заключенный с высшими силами, может быть не только оспорен, но и аннулирован как недействительный». Демона швырнуло назад. Падая, он сломал стул. Борбас вскарабкался на ноги, от ярости кожа его раскалилась до красна, и, прочитав главное демоническое заклинание —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 Худой старик повернулся к мистеру и миссис Ди, забившимся в угол гостиной, и сказал, — Знаете, что я бухгалтер. Знаете также, что это дитя подписало со мной договор, став подмастерьем и слугой моим. В свою очередь я бухгалтер. Обязуюсь обучить его проклятию душ путем...